Марксизм часто упрекают в том, что он превращается в зеркальное отражение своих политических оппонентов. Подобно капитализму, сводящему человечество к службе экономики, точно так же поступает и его главный антагонист. Капитализм обраствляет материальное производство и ровно то же самое делает Макс. Однако за этими упреками стоит всего лишь ошибочная трактовка взглядов Макса на производство. Он утверждал, что большинство совершающихся производств вообще не является подлинным производством. По его мнению, люди только тогда по-настоящему производят, когда они делают это свободно и ради самих себя. В полной мере это станет возможным только при коммунизме. Но и в наше время мы можем найти предвестников такого творчества в особой сфере производства, известной как искусство. Макс пишет, что потерянный рай Джон Мильтон создавал с той же необходимостью, с какой шелковичный чеф производит шелк. Это было действительное проявления его натуры. Искусство – это пример неотчуждаемого труда. По сути, это совпадает с тем, как Макс предпочитал думать о своих собственных учениях, которые он однажды охотизовал как создание художественной целостности и которые, в отличие от большинства своих учеников, излагал с величайшим вниманием к стилю. Причем его интерес к искусству не был чисто теоретическим. Его перу принадлежат лирические стихи, незаконченная комедия, фрагмент пьесы в стихах и большое число неопубликованных рукописей по вопросам искусства и религии. Он также планировал издавать журнал театральной критики и эстетики. Его познание в мире литературы – Потрясают своим размахом. Человеческий труд редко бывает радостным. Во-первых, за ним всегда стоит та или иная принуждения, Пусть бы даже это принуждение состояло просто в нежелании голодать. Во-вторых, он выполняется в классовом обществе, а значит не ради его непосредственного результата, но как средство повышения чужой прибыли и могущества. Для Макса, как и для его учителя Аристотеля, хорошей жизнью является та, которая состоит из деятельности, совершаемых ради них самих. Лучшие дела это именно те, которые выполняются без внешнего побуждения, не в силу долга, обычая, принуждения, материальной необходимости, общественной пользы или страха перед Всевышним. а просто потому, что они лежат строго в русле наших устремлений, как представителей вида животных, к коему мы все принадлежим. К примеру, нет никаких причин для того, чтобы мы непременно получили удовольствие от пребывания в компании других людей. Однако, если это происходит, то тем самым мы реализуем жизненно важную способность нашего родового существа. А это, по мнению Макса, является формой производства в той же мере, как и посадка картофеля. Человеческое единство является важнейшей предпосылкой политических перемен, но в конечном счете оно служит исчерпывающим обоснованием самого себя, как это хорошо видно из следующего фрагмента «Экономика философских рукописей». Когда между собой объединяются коммунистические ремесленники, то целью для них является прежде всего учение, пропаганда и так далее. Но в то же время у них возникает, благодаря этому, новая потребность – потребность в общении. И то, что выступает как средство, становится целью. Каким блестящим результатом приводит это Практическое движение можно видеть, наблюдая собрания французских сцентрических рабочих. Курение, питье, еда и так далее не служат уже там средствами объединения людей, не служат уже связующими средствами. Для них достаточно общения, объединения в союз, беседы, имеющие своей целью опять-таки общение. Человеческое братство в их устах не фраза, а истина, и на их загрубелых от труда лицах сияет человеческое благородство. Итак, для Макса производство означает реализацию некоторых существенных способностей в акте преобразования окружающей реальности. Истинное богатство, утверждает он в Грундриссе, в начальном варианте капитала, основные черты критики политической экономики, чиновой набросок, примечание переводчика. Есть полная разработка потенциальных возможностей человека, то есть развитие всех человеческих способностей как самоцель, а не по некой установленной заранее мерке. В завершении классовой истории, пишет он в Капитале, сможет начаться развитие человеческих сил, которая является самоцелью истинное царство свободы. В работах Макса к понятию производства относится любая обеспечивающая самореализацию деятельность, будь то игра на флейте, угощение персиками, спор о платоне. быстрый танец, произнесение речи или организация празднования дня рождения детей. Оно вовсе не предполагает непременного наличия грубой силы. Когда Макс говорит о производстве как сущности человечества, он не имеет в виду, что сущность человечества состоит в набивании колбасы. Труд, как мы знаем, есть отчужденная форма того, что он называл, Праксис – слово, означавшее у античных греков вид свободной, самоорганизуемой деятельности, посредством которой мы преобразуем мир. В античной Греции это слово обозначало любую деятельность свободных людей, в отличие от труда рабов. Тем не менее, только экономика в узком смысле позволит нам выйти за рамки экономики – За счет перераспределения всех ресурсов капитализм демонстрирует такую предупредительность в предметов потребления, что социализм сможет позволить себе экономику, требующую более расслабленного подхода. Она не будет исчезать, но будет становиться не столь всепоглощающей. По-настоящему радоваться достатку разнообразных продуктов Можно только при отсутствии необходимости постоянно думать о деньгах. Это освободит нас для менее унылых занятий. Будучи далек от одержимости экономикой, Макс рассматривал ее как карикатуру на истинный человеческий потенциал. Его целью было общество, в котором экономика не монополизирует так много времени и сил. То, что наши предки были вынуждены почти полностью посвящать себя экономике, вполне понятно. Если вы способны производить лишь незначительный экономический излишек, или вообще едва даете хоть какой-то излишек, то без непрестанного тяжелого труда вы просто погибнете. Капитализм же вырабатывает такие излишки, которые создают реальную возможность для увеличения досуга. в значительных масштабах. Бедна, однако, в том, что он создает эти богатства таким способом, который требует постоянной концентрации и расширения, а значит, постоянного труда. Он также создает это способом, который обуславливает лишение и нужду. Это внутренняя подчеречивая система. Так что современные люди, окруженные изобилием, которого первобытные охотники-собиратели, античные рабы или феодальные крепостные и представить себе не могли. В конечном итоге работают столь же много и тяжело, как все эти их предшественники. Главной сутью работы Макса является человеческое удовольствие. Хорошая жизнь для него это та, которая состоит не из труда, а прежде всего из отдыха. Свободная самореализация, вне всякого сомнения, есть форма производства, но не того, которое является принудительным. А отдых необходим, поскольку люди уделяют время организации своих общих дел. Поэтому, на первый взгляд, может показаться удивительным, что масса штатных лодерей и профессиональных бездельников не спешат влиться в ряды марксистов. Но все встает на свои места, если вспомнить, какие огромные усилия должны быть затрачены для достижения этой цели. Отдых есть то, что вы должны работать.